Пусть другие сжигают тебя в огне ненависти, кляне правления Янки и теряя на этом право голосовать. Пусть другие сидят в тюрьме за то, что не умели держать язык за зубами, и пусть их вешают за причастность к куклу клану Каким леденящим ужасом веяло от этого названия Оно пугало Скарлетт не меньше, чем негров. Пусть другие женщины гордятся тем, что их мужья в куклу клане